теоретически какая-нибудь вдохновенная куманская принцесса тубурский игрок в сновидения или чем только тёмные маги страны шутят юный арворохский шаман вполне могли бы оказаться в эхо и устроить нам подобное представление их магия совсем не похожа на нашу а значит остаётся шанс что я её просто не замечаю — И хороши мы с тобой будем, пытаясь разбудить сновидца, которого на самом деле нет. Примерно так я рассуждал. Ну и вообще, почему бы не воспользоваться случаем и не задать вопрос темной стороне? Она может промолчать, но, когда отвечает, не врет. Никогда. — И что? — с замирающим сердцем спросил я. — Кто это на самом деле чудит? — Никто, — сказал Джуффин. Вернее, тот, кого с точки зрения темной стороны не существует. То есть все-таки просто человек, чье спящее тело лежит сейчас в какой-нибудь другой реальности. Как я и думал с самого начала. Поиски не отменяются. Но новость состоит не в этом. А в чем же? В том, что творца ветров, закатов и наводнений с точки зрения темной стороны нет в этом мире. Однако созданное им очень даже есть. Все эти удивительные события оставили след на тёмной стороне, даже более зримый, чем большинство так называемых реальных происшествий, что совершенно невозможно, когда имеешь дело с обычными наваждениями, и неизбежно, когда речь заходит об истинной магии, которая, если ты помнишь, существует во всех мирах и в пространстве между ними. которая строго говоря и есть сама жизнь во всей своей полноте. Я не знаю, что тут ещё можно сказать, Цар Макс, разве что так не бывает. Но в моих устах это прозвучало в лучшем случае смехотворно, так что и пробовать не стану. Всё-таки нам попался настоящий художник, вздохнул я. В юности был совершенно уверен, что искусство разновидность магии, Ну, то есть настоящее искусство, а не всякое маскирующееся под него халтура. И даже теперь так думаю, при том, что магия для меня уже давно не просто красивое слово, а набор совершенно конкретных действий и результатов. Но всё равно не уверен, что до конца понимаю значение, которое ты вкладываешь в слово художник, задумчиво сказал Джуфин. Но мы безусловно имеем дело с выдающимся магом. И мы у него в долгу, потому что изменения, оставленные его деяниями на тёмной стороне, определённо пошли на пользу нашему городу и всему остальному миру. Вот и выбери для него за это самый лучший стишок, какой сможешь вспомнить, сказал я. И напиши на небе разборчивым почерком: не знаю, сможем ли мы спасти жизнь этого гения, честно говоря, чем дальше, тем больше сомневаюсь. Чихать он хотел с дальних облаков на нашу спасательную экспедицию. Зато поблагодарить его можно прямо сейчас, сказать, что мы потрясены и растеряны, и что мир больше никогда не станет для нас прежним после всего, что он тут натворил. Для художника это очень важно. Он обязательно должен знать. А, кстати, почему бы прямо так и не написать? спросил Джуфин. Вот ровно этими простыми человеческими словами Дело хозяйское, но, по-моему, так гораздо понятней. И побуждает к диалогу, нет? Не знаю, может и так, но, по-моему, простые человеческие слова — это слишком мало и слишком понятно. Спасибо? Ну ладно, пожалуйста, и все. Не о чем дальше говорить. А так, ну, как минимум, может стать интересно, с какой это стати во сне вдруг появились стихи, написанные на небе. знакомое и неизвестное, вперемешку. И почему именно эти? Кто их сочинил и кто выбрал? И я бы сам не отказался от такого сна. Впрочем, сейчас я бы даже от кошмара про школьные экзамены не отказался, лишь бы голова при этом лежала на подушке. — Ладно уж, — усмехнулся Джуффин. — Ступай, ты свободен, и даже апелляции писать не надо. Прикинь, как тебе повезло. — Да не то слово. Домой я шёл практически на автопилоте, но под ноги всё-таки смотрел, поэтому заметил, хоть и не сразу, что с тротуарами и мостовыми старого города что-то немного не так.